И я подозреваю с того самого дня, когда там была уничтожена ценная картина, над которой я тогда работала. А вместе с ней, вполне возможно, и моя репутация. Вы считаете, я пробрался к вам в дом, чтобы надругаться над произведением живописи? Я могу считать все, что угодно, но ваша личная вещь оказалась там, где все произошло.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 а потом удивляемся какой-то реакции, потому что нам это кажется само собой разумеющимся. Мы же думаем, что они рядом с нами. Так долго. А значит, мы знаем, какие они. Мы смелые и назойливо даём советы, говорим, что для них лучше. Но на самом деле мы никогда до конца не знаем тех, кто рядом с нами. Увы, но это так. У вас совсем никого нет?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 И если захочется почитать, то библиотека у меня в левом крыле дома. Свет включается немного по старинке. Нужно дёрнуть за шнурок за большим шкафом сразу у входа, справа. Смотрите, не оторвите его. Он древний и изрядно протёрся. Если что, зовите меня. Хотя докричаться тут весьма непросто, но ничего не бойтесь. Вы тут в безопасности. «А где ваша домработница? Мне бы все таки хотелось с ней поговорить. У меня из головы так и не выходил тот случай в спортивном клубе, а теперь я стала думать, что и чётки в мой дом подкинула именно она». «Вы подозреваете, что вас может пугать моя Нурция?» «Я запуталась, аптекарь. Я уже не знаю, кого подозревать». Аптекарь задумался.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 Закричала я, что было сил. «Аптекарь!» «Что случилось?» Отозвался он откуда-то сверху. «У вас копия!» «Здесь копия!» «Это не подлинник!» «Но разве не это я пытался втолковать вам столько времени?» «Но тут был подлинник! Я точно знаю!» «А я знаю точно только одно!»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 Это было бы даже проще. Они у меня с собой. Вот, возьмите, прошу вас. Я так вам благодарна. Спрячьте их, пожалуйста. Я их не возьму. А вы когда-нибудь подарите их невесте вашего сына, потому что так будет правильно. Но как же я могу расплатиться с вами? Аптекарь снова замолчал, а потом неожиданно спросил,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 Ужасно зябнут ноги. А как же деньги, оплата? Я только что назвал вам то, что вы должны будете привести мне за мое средство: теплые носки и никаких денег. И вот еще что: этот пузырек уже для вас. Видите, он зеленого стекла, не перепутайте.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 Когда аптекарь проводил свою гостью, я вышла из библиотеки, ни слова не говоря, подошла к нему и обняла. — Перестаньте, — сказал он, — и не думайте, что я добрый волшебник. Мне слишком часто приходится быть крысоловым. — С людьми надо быть осторожнее. Так всегда говорила она, райская птица. Особенно с женщинами. Они ничего не делают просто так. Они всегда притворяются. «Не попадись в ловушку», — говорила райская птица. Но как было не попасться? Она казалась искренней, честной и как будто не притворялась. И все ведь могло получиться.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 Ты запутаешься, заблудишься и пропадёшь. Она же так любит тебя, райская птица. Только она так тебя любит. Она так прекрасна, так мудра. Она так жестока, безжалостна и жестока. Наверное, аптекарь всё-таки добавил мне в чай своих снотворных капель. Потому что я прекрасно спала.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 Я сидела в машине у дома, но номер дома запомнила. Водитель смог довести меня только до начала улицы, потому что торопился, но я с удовольствием прошлась пешком. Марк наверняка дома. Была суббота, и он, насколько я знала, никуда не собирался. Я шла и радовалась тому, что сейчас брошусь к нему на шею. Он поцелует меня.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 Помахал ей вслед и хотел уйти в дом, но тут из кустов появилась я. Он не испугался. Он просто остолбенел. «Ты разве не получила моё сообщение?» — спросил он. А я замахнулась и ударила его. «Мы смогли нормально поговорить только спустя полчаса, когда я уже чувствовала себя намного лучше».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 Что она зашибет тебя своим потрясающим бюстом или шикарной задницей? Как вообще в природе могут существовать такие задницы? Черт возьми! И что же они такие все красивые, а? Эти итальянки!» Я не боялся и не прятался, но я не хотел с ней никаких отношений. «Она совершенно не в моем вкусе. У меня не вызывают никаких чувств такие назойливые женщины». Скорее, они меня пугают. Такой шедевр! И не в твоем вкусе! Но, тем не менее, как-то она тут все-таки оказалась. Забралась тайком к тебе в ручную кладь? Давай я налью тебе чего-нибудь выпить. Марк поднял на меня умоляющий взгляд. Меня не мучает жажда. Я скорее жажду продолжения этой драмы. «Перестань, пожалуйста, ерничать».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 «Да, точно. Я совсем забыл». «Ничего себе! Как ты мог забыть? Как ты мог сразу мне не сказать, что у тебя есть чокнутая рыжая поклонница?» «Марк, я тебя просто ненавижу!» «Но я не мог подумать о таком, Агата. Она не мстительная. Она может покричать, даже подраться. Но чтобы лить кровь в ящике...» «Ты сам только что сказал, что она непредсказуема, и от нее можно ждать чего угодно. И поливать одежду кровью — это, по-моему, очень в стиле итальянской мафии». «Агата, прости. Я правда не подумал». «Я чувствую себя в мексиканском сериале. Она могла стащить у тебя ключи от моего дома? Они же у тебя есть. Я недавно давала тебе дубликат». «Конечно, она могла!»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 «Марк, я понятия не имею. Я сама никогда не занималась ничем подобным, так что не в курсе технологии». Но Марта сказала, что если плитку чуть подогреть, чтобы шоколад стал мягким, то туда запросто можно засунуть лезвие. «Боже!» Марка передернула. Также можно отрезать себе язык». «Вот и я тебе говорю именно это. Ты можешь разобраться с этой своей...»